в небо, скрылся за острыми гребнями скал с небольшим живым комочком в когтях. Пять лет тому назад она лежала на груди вещей прямо в пыли на аэродроме под Кабулом. Отец бегал утрясать какие-то дела с военным комендантом. Она же, полумертвая от усталости, грязи и жары, прикрыв голову солдатской панамой, прищурившись, наблюдала, как огромная птица, распластав крылья, парила в белом от невыносимого зноя небе. Прибежал отец, радостно обнял ее за плечи. «Быстрее, Ленка, нас берут на тушку, которая везет раненых». Подхватив сумки с вещами, они со всех ног бросились к самолету, окруженному машинами скорой помощи. В союз отправили очередную партию раненых, в основном с ампутацией и серьезными черепно-мозговыми ранениями. Молоденькие медсестры и санитары из солдат буквально валились с ног от усталости. Сроки погрузки были жесткие, да и состояние многих раненых было угрожающим. Мат, стоны, слезы. Какой-то офицер в камуфляже с перевязанной рукой, споткнувшись о груду снаряжения, выругался и повернулся к девушке. Чертова кукла. Что-то на дороге свое барахло разбросало. Но, увидев огромные глаза на перепачканном лице, Дрожащие от сдерживаемых слез губы, смягчился. «Ты этим самолетом летишь, девочка?» «Да», — прошептала Лена, — «я журналист, а это наш багаж». «Журналист», — расхохотался офицер, — «думаешь, я поверю, что таких пигалец стали в Афган посылать?» Лена растерянно отвернулась, но он охватил ее за плечи. «Да не сердись, малыш, куда твое брахлу закинуть?» Это была их первая совместная командировка, в которой отец задал бешеный темп, не щадя ни себя, ни дочь. Он ни в чем не давал ей спуску. И когда она, не выдержав, попросила пощады, отец жестко посмотрел ей в глаза. «Ты знала, какую профессию выбираешь. У хороших журналистов животы из штанов не выпадают. Наш хлеб нам дорого достается, запомни, эта девочка». И хотя им удалось побывать только в тех частях, куда их пустили, и побеседовать только с теми офицерами и солдатами, с которыми разрешили общаться, она знала, что и здесь отцу удалось собрать материал, который, возможно, никогда не удастся показать по телевидению. «Не зарывайся, Максим Максимыч, увещевал его главный редактор перед отъездом. «Выше головы не прыгнешь, так что не осложняй. В каждую дыру не лезь, иначе тебе все командировки туда прикроют». Отец соглашался, жал руки, улыбался, но с поразительным чутьем и интуицией выкапывал жареные факты и информацию, от которой полетели бы многие головы и, конечно, в первую очередь его собственные. Проведя Лену в самолет, офицер пристроил ее за какими-то картонными коробками. Прикорнув прямо на сумках, она сквозь сон слышала, как ее нашел отец» прикрыл своей курткой и, прихватив диктофон, умчался, очевидно, брать очередное интервью. Проснулась она от того, что кто-то осторожно поправил на ней куртку. Вскинув голову, она увидела того же офицера. Он смущенно улыбнулся. «Извините, что разбудил. Куртка сползла, а в самолете довольно прохладно». Он пристроился рядом. «Товарищ ваш, седой, такой лохматый, в другом конце самолета у раненых» что в состоянии говорить, интервью берет. «И у вас взял?» «Да нет, я сбежал. Разговоры о подвигах и тому подобном у меня уже в печенках сидят. А этот дядька — ваш муж или начальник?» «Этот дядька — мой отец», — рассердилась Лена. «И я смотрю, что для мужа он староват. Как ни в чем не бывало, заметил офицер. Вас как зовут?» «Лена. Елена Максимовна Гангут». «Это не ваши материалы», — В сказках дядюшки Римус мелькают. — Где, — не поняла Лена. — Да по телевидению. — Нет, это папина, сухо ответила девушка. Я в газете работаю и всего второй год. Пишу под фамилией Максимова. — Это значит, чтоб с отцом не путали. Хмыкнув, офицер развел руками. — Признаюсь честно, пока с вашим творчеством не знаком. Лена сильно и не обольщалась, что кто-то уже запомнил ее имя. Несколько статей, которые ей удалось напечатать, вызвали одобрение в редакции, но у читателей прошли незамеченными. Да и сюда она попала, по совести говоря, благодаря связям и напористости отца. — Есть будете? — офицер, порывшись в сумке, вытащил банку китайской тушунки и хлеб. Потом развернул полотенце,